Глава 53. Санкт-Петербург, 1910 год. Вернувшись в дом на Васильевском острове, Осташов сначала постучал к приятелю, потом, толкнув дверь, зашел, поморщившись от сильного запаха перегара и нестиранного белья. Барон фон Остенсакен спал на грязных простынях, храпя, как говорится, на всю Ивановскую, И воздух, выходивший через узкие ноздри со свистом, создавал впечатление, что неподалеку гудит паровоз. Осташов с брезгливостью присел рядом с ним, толкнув ногой небрежно брошенные сапоги, и потряс спящего за плечо. «Володька, просыпайся, есть дело!» Спящий открыл красные глаза, поморщился, будто увидел привидение. Но скоро пришел в себя и махнул рукой. «Отстань, спать хочу!» «Интересно, на какие шиши ты так напился?» Процедил Юрий, заметив пустую бутылку коньяка. Вроде продулся в пух и прах. «Анька дала в долг!» Пробурчал Владимир, переворачиваясь на другой бок. И приятель ухмыльнулся про себя. Анька была проституткой, которая по-своему любила и жалела красавчика-барона, и иногда давала деньги. «Эх, проституток обираешь», — укоризненно сказал друг. «И не стыдно? Впрочем, вставай, я к тебе с предложением и, между прочим, очень выгодным. Хочешь заработать кучу денег, ничего не делая? «Глупости», — пробурчал Остин Сакин, но вдруг вскочил, словно его ударил от Что ты сказал? — Я нашел тебе богатую невесту, — проговорил Осташов. Дамочка желает купить тебя. Как ты на это смотришь? Дамочка сама баронесса, вдовушка, и ей до смерти хочется замуж. Барон заморгал. — Сколько она даст? — Учти, мой милый, я за дешево не продамся. Как-никак я бароны с самих Остен -Сакенов. Да они знать тебя не хотят, — усмехнулся Юрий. — Денег давно не дают. — Интересно, а во сколько ты оцениваешь себя? — Дорого, заломишь, глядишь, не возьмут. — Да ну! — Владимир приосанился и икнул. Асташов брезгливо поморщился и отвернулся. «Допустим, я хочу десять тысяч», — заявил барон, гордо вскинув голову. «Так ей и передайте. Десять тысяч. И свадьбу желательно поскорее, если она согласна». Юрий замялся. «Есть одна трудность», — сказал он, стараясь говорить увереннее, чтобы Остин Сакин не заломил большую цену. Твоя будущая жена пока в тюрьме. Где? Жидкие брови Владимира приподнялись, как две ниточки. В тюрьме. Асташов притворно вздохнул. А клеветали, дамочку. Тебе и самому известно, если человек красив, образован при деньгах, ему завидуют и всеми силами пытаются утопить. То же произошло и с ней. На нее возвели на праслину, нашлись недоброжелатели, и она загремела на шестнадцать месяцев. И в чем же ее обвинили? Поинтересовался барон, наклонившись к пустой бутылке. Черт, ни капли не осталось. Выпить хочется. В неуплате налогов, отозвался Асташов. Остен Сакин. Приблизил к нему адутловатое лицо с наметившимися красными прожилками на тонком носе. Сойдет. Ох, душа моя! Я женился бы на старухе, если бы она сужала меня деньгами. Когда же моя суженная выйдет на свободу, я жажду заключить ее в объятия. Асташов чувствовал, что в замутненном сознании барона. Началась кропотливая работа. Он видел себя во главе карточного стола, в мыслях выигрывая огромные деньги. «Дурак», — подумал Юрий и бросил. «Завтра узнаю у своего приятеля, начальника тюрьмы. Думаю, тебе не придется долго ждать. Раз дамочка уже начала расспрашивать о женихах, а Твой приятель, того, не может ускорить ее выход. Барон нервно забарабанил пальцами по несвежим простыням. Не сможет. Придется подождать, сказал Асташов, поднимаясь. Его начинало мутить и от спитой в физиономии приятеля, и от ужасного запаха, смеси поты, и перегара и несвежего белья. Я, пожалуй, пойду. Завтра передам, что ты готов осчастливить баронессу. Да уж, будь добр, передай. Владимир потряс бутылку, безуспешно пытаясь вытряхнуть хотя бы пару капель. Потом бросил ее на пол и повалился на кровать. На красном лице появилась блаженная улыбка. Жизнь снова начинала ему нравиться.